Диана. Впервые за последнее время Диана поверила, что все будет хорошо. Она теперь не одна, она рассказала о своем несчастье, и люди откликнулись, поверили и теперь помогали ей в поиске решения. Диана чувствовала такую легкость, будто тело вдруг превратилось в воздушный шарик, который, увлекаемый ветром, летит в небо. О том, что эйфорию полета может оборвать случайно встретившиеся на пути ветка дерева, — Диана старалась не думать. Она пела, кружила по квартире, расставив руки и запрокинув лицо, представляя себя воздушным шариком, а потолок — безграничным небом. Сегодня она была готова обнять весь мир просто потому, что появились люди, которые откликнулись на ее беду. Диана столько времени прожила, таща словно камень в гору свое несчастье, что сама стала превращаться в камень, лишенный эмоций. Без слез, без сочувствия, без надежды. Наверное, Бог послал ей этого любознательного Илью и соседку Алевтину, и Павла Ивановича, и даже вредную Зинаиду Львовну. Диана решила, что обязательно отблагодарит Алевтину, поможет ей преобразиться и наладить личную жизнь. Павла Ивановича она тоже поблагодарит и попросит прощения за то, что влезла в его квартиру. Как выразить свою признательность Илье, Диана еще не придумала, но сейчас с улыбкой вспоминала то, как в первую встречу испугалась его, приняв за дурного вестника. Раскладывать карты она умела, а вот читать их точно нет. Диана позвонила матери и поинтересовалась, как обстоят дела у сына. Мышонку не становилось ни лучше, ни хуже. Что же, отсутствие новостей иногда не так уж плохо. Диана договорилась с матерью о встрече, чтобы расспросить ее о фотоальбоме, и хотя мама сказала, что ничего о нем не знает, девушку это не расстроила. В конце концов она просто покажет ей два снимка, а тайну, которую скрывает альбом, она разгадает с Алевтиной, Ильей и Евгением. Поговорив по телефону, Диана стала торопливо собираться. Открыла шкаф и, увидев в нем балахоны, скривилась. Разом решившись, она вытащила их и бросила на диван. Улыбнулась, вспомнив, как ее подколол Илья насчет того, что она, ясновидящая, не может узнать, где находится альбом. «Прощай, образ гадалки!» Диана завязала свои наряды в узел. «Больше эти балахоны она не наденет». Следом за балахонами настал черед масок, космических картин и амулетов. Диана сняла все со стен и положила в большую коробку. Все это она вынесет на помойку. Все, хватит, хватит. Добрую часть жизни девушка прожила с детским страхом, что однажды превратится в ведьму, станет такой же безобразной, ужасной, злой, как ее прабабка. Никакая она не ведьма. Довольно жить с этим страхом... изгибать плечи, воображая, будто несет на них могильную плиту родового проклятия. Она спасет мышонка и заживет полноценной жизнью. Разыскивать свою бывшую любовь Германа Диана не собиралась. У него своя жизнь, у нее своя. Ей, если честно, сейчас и не нужно никакого другого мужчины, кроме сына. Ей хочется проводить с ним все свое время, 24 часа в сутки, обнимать, целовать, вдыхать детский запах его пшеничных волосенок, видеть, как он распахивает шоколадные глазенки, пробуждаясь ото сна. Диана заберет его из больницы, где он проводит большую часть своей жизни. У них будет крепкая семья, она и ее сын. Разговор с матерью вышел долгим и сильным. Они сидели в больничном парке. Майское солнце высушило дорожки от луж, зажгло молодой зеленью клены и липы, а ветер был таким теплым, что Диана сняла ветровку и осталась в одной футболке с коротким рукавом. Помнится, в детстве для нее критерием наступления лета всегда был тот день, когда мама, собирая ее в детский сад, вместо теплых кусачих колготок, которые вечно сползали и сборились на щиколотках, Доставала гольфы, а к ним кофточку или футболку с коротким рукавом. И неважно, что потом, после такого мнимого лета, могли вернуться холода. Главное, воображаемая граница, отсекающая лето от ненадежной в своих капризах весны, уже была проведена. Сейчас Диана с удовольствием подставляла солнцу голые руки, и лучи, ласково целующие ее белую зимы кожу, добавляли ей уверенности. Диана говорила, что не собирается больше бояться проклятия, что найдет способ его снять, что планирует забрать мышонка из больницы и увезти его на море, набираться силы и укреплять иммунитет. Мама спорила, возражая, что врачи не дают хороших прогнозов. Но Диана была уверена, что в больничных стенах ребенок вряд ли будет поправляться быстро. Свежий воздух, витамины, общение с матерью вернут его к жизни куда быстрее, чем капельницы и уколы. Перед глазами так и стояла картина. Мишка бледный до синевы, худющий до прозрачности, лежит на узкой, жесткой больничной кровати. Голова на тущей шейке кажется непомерно большой, а шоколадные глаза на осунувшемся личике огромными, как пропасти. «Во что я превратила моего ребенка?» — ужасалась мысленно Диана. И жалела о каждом часе, который не провела с сыном. Она заберет его из больницы, найдет самый хороший детский санаторий на море, уедет туда с сыном на целое лето. А осенью привезет окрепшего, загорелого, наевшего щеки Мишку обратно в Москву и предъявит матери и врачам. Вот вам, мол, неутешительные прогнозы родовое проклятие. Образ Мишки-крепыша, нарисовавшейся в воображении, вытеснял реально увиденную картину и наполнял такой уверенностью, что Диана всерьез стала сомневаться, а существует ли на самом деле это пресловутое проклятие, Может, это мамины бабушкины выдумки? Диану вдруг озарило, что одно из мощных орудий, которое поможет ей преодолеть прабабкино проклятие, непоколебимая уверенность в том, что все будет хорошо. Целых три поколения женщин прожили, всерьез веря в существование проклятия, покоряясь ему, позволяя ему разрушить свои жизни и смиряясь с этим. Диана станет той, кто избавит их род от этого гнета. Она уже бросила про бабки ее пророчеству вызов, родив не дочь, а сына, единственного мужчину, который вошел в их семью и задержался там. «О чем ты думаешь?» — подозрительно спросила мама, заметив, что на губах дочери блуждает улыбка. «О том, мама, что я не собираюсь сдаваться и выйду из схватки победительницы». «Из какой схватки? О чем ты, Диана?» «Просто мысли вслух. Я с тобой поговорить хотела не только о Мише, но еще и об этом. Тебе не знакомы эти люди?» Диана извлекла из сумочки два снимка и протянула их матери. Та с любопытством взяла их, но один сразу отложила и отрицательно покачала головой, а вот во второй, в тот, на котором была изображена группа девушек, смотрелась долго. «А откуда у тебя это?» — спросила мама, встревоженно глядя на дочь и легонько тряся снимком. «Откуда у тебя фотография Вали Тоновой?» Диана вернулась домой взбудораженная. История, рассказанная мамой, показалась ей интересной, а вот окажется ли она важной, будет видно потом. Входя в дом... Диана все еще пребывала в задумчивости и случайно нажала вместо кнопки лифта своего этажа кнопку с номером пять. Она заметила ошибку только когда приехала на этаж, на котором проживала Алифтина. «Ладно, зайду к Али, расскажу ей о снимке», — решила Диана, выходя из лифта. Но о своем намерении забыл, увидев, что дверь в квартиру, в которой проживал старик Павел Иванович, открывает незнакомая женщина. «Простите», — Окликнула Диана незнакомку. Та оглянулась и вопросительно посмотрела на девушку. Это была женщина лет за сорок, одетая в простое темное платье с ненакрашенным уставшим лицом, полное невысокая, невысокое, самое что ни на есть обычное. «Я... я хотела бы спросить у вас, не знаете ли вы, где находится Павел Иванович?» «Павел Иванович...» Глухо переспросила женщина и, глядя на Диану глазами с красными прожилками на белках, с дрожью в голосе ответила, «Нет его, я его дочь». Папе стало плохо с сердцем. Отвезли в больницу, а там он на следующий день умер. «Когда?» — только и смогла произнести Диана мевшими губами. Женщина вздохнула и после затяжной паузы сказала, Следующие выходные сорок дней будет. Бьющее в глаза солнце неприлично заигрывало с ним, и как цыганка сулила обманные благо: Скорое лето, жару, отпуск, оранжевое настроение. Только Илья, подслеповато щурясь, солнцу не верил и на заигрывание не поддавался. До лета еще не так близко. К тому же в Москве, хотя и ждут лето, как дорогого гостя, не надеются увидеть его в календарные сроки. Оно, как настоящий вип-гость, всегда неприлично опаздывает. Жара тоже длится недолго, но если наступает, то в местном климате трансформируется в адское пекло, пережить пребывание в котором в условиях раскаленных тротуаров, бесконечных пробок – Тяжелого от выхлопных газов воздуха удается каким-то чудом. Отпуск. Это еще спорный вопрос. Отпуск бы Илью порадовал, если бы Илья гарантированно получил его в то время, когда захотел, и если бы провел так, как ему хотелось, и не так, как диктовали обстоятельства, капризная подруга и прочее, прочее. Оранжевого настроения не было и в помине. На душе черным-черном... Как в южную ночь и причина была ясна и от того, что Илья знал эту причину, ему становилось еще хуже. Варвара. Неужели судьба, создав хитрую комбинацию в виде этой истории загадочными пятнами, на самом деле подталкивала его к тому, чтобы он разыскал Варю, разыскал и что? Лишь убедился в том, что Варвара для него навсегда останется той женщиной. рядом с которой сбивается с ритма сердца. Женщина, которую можно пытаться забыть и даже убедить себя в том, что так и есть, но ненадолго. Женщина, за которую у него всегда будет болеть душа. Недосказанность не дает полностью успокоиться. Невысказанные слова, незаданные вопросы спеклись в один маленький твердый камешек с острыми краями — который застрял где-то в глубинах души, дает о себе знать, задевая и царапая острыми гранями. В его отношениях к Варей не было законченности, они прервались внезапно, словно песни, оборванная на середине куплета. Не было концовки, как в книге, в которой вырваны последние страницы. Может быть, им удалось бы забыть Варвару, если бы отношения оборвались не так резко. Что же тогда произошло?» Почему Варя сделала такой выбор? Ведь ничто, ничто не предвещало подобного финала. Ничего вообще не предвещало финала в их отношениях. Илья копался в своих воспоминаниях, препарируя их содержимостью маньяка, но все никак не мог выудить из них ту оплошность, которую совершил, ту неосторожно оброненную фразу, которая стала роковой для их сварькой отношений. Да и нужно ли теперь знать, что произошло тогда? Прошлое не вернуть, не исправить, не переписать по своему желанию. Варвара сделала свой выбор, о причинах которого предпочла умолчать. Он будет ездить к ней в больницу, привозить ей цветы, пирожные, подарки, лекарства, все, что ей нужно. И Варя, может быть, даже обрадуется этим визитом, но потом... Потом она холодно ответит ему, что ей очень жаль, но им не надо бы так часто встречаться, потому что, у этих потому что, может быть много причин, ее муж или любимый мужчина, ее сын. Илья вел машину рассеянно, все еще переваривая эту новость, что у Варвары есть сын. Шахов специально задержался в палате, чтобы случайно увидеть этого мальчика. Илья-младший оказался худощавым пареньком со слишком серьезным для своего возраста взглядом, с Варькиными синими глазами, топорщащимся, как у воробушка, темным вихром. Мальчишка вежливо поздоровался с Ильей, метнул на него любопытный и оценивающий взгляд и присел рядом с кроватью. Его разговор с Варей, так же, как и взгляд, оказался слишком серьезен для семилетнего мальчика. Илья маленький был напуган, но прятал свой страх очень умело. Он что-то ласково говорил матери, утешая, хотя на самом деле нужно было уговаривать и утешать его. Но он рассказывал о школьных делах так буднично, словно ничего не произошло. Илья чувствовал, что ребенок говорит так не потому, что не понимает, что с матерью случилось несчастье, а потому что твердо знает, Она переживает за него. Своими рассказами малыш давал понять, что держится мужчиной. «Держаться мужчиной» — это была его фраза, прозвучавшая с серьезностью и некой торжественностью в ответ на полное беспокойство вопрос матери. Илья не стал мешать им, матери и сыну. Тихонько кивнул мальчику на прощание, легонько коснулся вареного плеча и ушел. В коридоре он встретил мать Варвары и не стал делать вид, будто не узнал ее. Напротив, подошел и сказал несколько ободряющих фраз о том, что все будет хорошо. Трогательно то, что Варвара дала сыну его имя. Значит, выходя замуж, продолжала думать о нем. Стало ли Шахову легче от таких мыслей? Нет, нисколько. Он уже почти смирился с тем, что Варвара вышла замуж, но как-то и представить себе не мог, что у нее есть сын. Хотя ничего странного в этом не было, в том, что у 30-летней замужней женщины есть семилетний сын. Семилетний сын. Илья мысленно подсчитал. Получалось, что Варвара родила его, когда ей было двадцать 23. а забеременела в двадцать два. Шахова бросила в жар. Он встрепенулся, будто проснувшийся птенец и потряс головой. Мысли, до этого вяло перекатывающиеся, словно тяжелые валуны, вязнущие в болоте рефлексии, заработали с лихорадочной скоростью. Взмокли виски и спина. И дышать стало трудно, как в душном помещении. Илья открыл окно машины и сделал жадный глоток загазованного воздуха. Так, так, так. Значит, в Варваре было двадцать два. Это еще ничего, ничего не значит. Она могла забеременеть сразу после замужества. Но память, освобожденная от рефлексии, с гаденькой улыбочкой услужливо подложила картинку. Варю тошнит в туалете его квартиры на следующее утро после праздничного салюта, а он, беспокойно нарезая круги в прихожей, судорожно гадает, не беременна ли подруга. — Нет, это съеденный хот-дог, — ответила девушка на его беспокойный вопрос. — Смотри, Варька, ребенок нам еще не нужен, — назидательно сказал он. — Ёпт! Илья громко и неприлично выругался и чуть не врезался в затормозившую перед ним на светофоре Ауди. Резко ударил по тормозам и остановился в нескольких сантиметрах от чужой машины. «Ну, Варвара, если его догадки верны?» «Убью, Варька!» — прорычал он и сорвался с места, едва только включился зеленый свет. Ему возмущенно посигналили из соседней машины. «Ненормальный» — самый мягкий эпитет, который, вероятно, наградили его коллеги-водители. Да он и есть ненормальный. Вот такой вот хот-дог получается. Илья даже не замечал, что разговаривает вслух. От безумной выходки, рискованно развернуть машину через две сплошных и рвануть обратно в больницу, его спас телефон и звонок. Илья решил, что звонят ему свистями от твари. «Привет, ты где?» Услышал он мужской голос и машинально ответил в дороге. а я к тебе зашел, а тебя нет?» «Стоп!» Илья опять по собачьи потряс головой, меняя чип, и глупо спросил, «А ты кто?» После такого вопроса логично было бы услышать известный ответ — конь в пальто, но звонивший, чуть замявшись, выдавил. — Я твой сосед Женя. — А, Женька! Не узнал. Богатым будешь. Машинально выдал Илья. — Илья, я интересную вещь обнаружил. Проговорил меж тем Евгений серьезно. — Я тоже. Мысли о Варваре и мальчики мальчике нагло лезли на передний план. «Помнишь тот эксперимент в квартире Зинаиды Львовны, когда еще девушка выбросилась из окна?» Зинаида Львовна и погибшая девушка были теперь так далеки от Ильи, словно переселились на другую планету, как и эксперименты, странные пятна и фотоальбомы. «Черт!» А фотоальбом он так и не успел полистать. «Придется извиниться перед Дианой». «Ну, поторопил Илья замолчавшего Евгения». «Я на этой пленке кое-что обнаружил. Хотел бы, чтобы ты сам послушал и сказал, слышишь ли ты тоже, что и я. Я сейчас еду к Диане. Присоединишься? Послушаем твою пленку вместе. Хорошо. Илья предложил сделать крюк и заехать за Евгением, но сосед ответил, что доберется сам чуть позже». Разговор с Женькой немного привел Илью в чувство. Шахов решил, что не стоит сейчас ехать к Варе, не тот момент. Но он обязательно расспросит ее о мальчике, когда она поправится. Теперь причина ее скороспелого замужества и нежелание видеть самого Илью представала в ином свете. Если, конечно, все произошло именно так, как он сейчас себе вообразил. Причина в нем... Он сам разрушил их отношения одной неосторожной фразой. Варя всего лишь не увидела в нем поддержки. И вовсе ни расчет, ни желание продаться науке толкнули ее на скороспелое замужество. «Ох, Варька!» «Но я все равно убью тебя, дорогая!» «За твое партизанское молчание!» Сердито проговорил Шахов и даже погрозил кулаком. «Ух, Варька!» «Вначале, конечно, вылечим, поставим на ноги, апельсинами накормим, а потом...» «Не надо меня убивать. Меня надо беречь, любить, целовать, обнимать», — прозвучал в голове насмешливый Варькин голос. «Черт с тобой, так и сделаем», — сдался он. «Но ты мне, родная, все равно расскажешь все, все до капельки». В подъезде Илья столкнулся с Зинаидой Львовной и сразу, без возможности отвертеться, попал в ее цепкие руки. Кудахтая, на ходу женщина, как паучиха, несчастную муху, потащила парня в свое логово. Пятно, когда-то замазанное побелкой, теперь горделиво красовалось на том же месте. Илья не удивился. Он уже почти перестал удивляться. А вот трещины, исполосовавшие стену над кухонной плитой, его встревожили. Может, Варвара права? Он заигрался в проклятие, заинтересовался историей Дианы, повелся на загадку фотоальбома. «А есть ли она? Загадка!» и отмахнулся от вареных доводов. А причина появления пятен, скорее всего, действительно кроется в аварийном состоянии дома. Шахов стоял и смотрел на эти трещины, не слыша причитаний Зинаиды Львовны, и соображал, что делать. Звонить в аварийную службу. Но сейчас вечер субботы, а завтра воскресенье. Значит, придется ждать до понедельника. Придется ждать до понедельника, так Илья и сказал, обалдевший от его бездеятельности Зинаиде Львовне. Но как же Илюшенька? «Зинаида Львовна, я не специалист по трещинам, это уже выше моих возможностей. Вы меня просили посмотреть пятна с точки зрения исследователя паранормальных явлений». Ни о чем конкретно она его, конечно, не просила. Увлеклась его статьями и пожелала тоже попасть в газету со своей историей. Вот для чего он понадобился Зинаиде Львовне. Ради того, чтобы они написали, а вовсе не потому, что она всерьез поверила в то, что странные пятна... «Происки дьявола», а Илья – охотник за привидениями. А сейчас, когда по стене пошли трещины, женщина объяснимо встревожилась и напугалась. Это уже не шутки, это действительно похоже на беду. Но сделать сам Илья ничего не мог, оставалось только порекомендовать матери друга обратиться в коммунальную службу. Наскоро и скомканно попрощавшись, Илья схватил оставленный на трюму в прихожей фотоальбом и, торопясь, чуть не выронил его, успел подхватить на лету мысленно, обругав себя за неаккуратность. Чувствовал он себя в этот момент свиньей и по отношению к маме друга, и по отношению к бедной Варьке. «Хорошо, Илюшенька, в понедельник свяжусь с ними, и пусть только попробуют не приехать». приедут, обязательно приедут. Илюша, ты выронил что-то, сказала Зинаида Львовна, указывая на пол. Шахов посмотрел себе под ноги и увидел на полу кусочек картона, выпавший из альбома. Он наклонился, поднял картонку размером с маленькую карточку, перевернул и ахнул. Кусочек картона оказался ничем иным, как варваренным рабочим пропуском с изрядно изрисованной фотографией. «Ну, погоди!» — послал он в адрес Лены угрозу. Никто другой, кроме нее, не мог этого сделать. Видимо, Варвара потеряла пропуск в кафе. Лена его нашла, разрисовала, а потом зачем-то сунула в альбом. Поступок Елены, особенно в контексте того, что случилось сегодня с Варей, возмутил Илью до глубины души. «Ну что за детские выходки?» «Разрисовывать фотографию, портить чужое имущество». Да, Лена была сердита на Илью, заподозрив его в том, что он изменяет ей с Варей, но это не оправдывает ее глупых поступков. Илья вышел на лестничную площадку, вытащил мобильный и набрал номер подруги. «Лена, ты зачем это сделала?» — выкрикнул он, едва девушка ответила на вызов. «А что такого?» — сразу перешла она в наступление. спрашивать что он имел в виду девушка не стала значит поняла о чем идет речь и вину свою признала давай говори что я поступила неправильно ругай меня как папочка ты это твоя лена то что ты сделала это так глупо что даже ругать нет смысла в детстве не наигралась а вот и не наигралась «Посмотрим, что скажет твоя знакомая, когда ты ей размалеванный пропуск принесешь». Она даже хихикнула. «Оправдывайся, как хочешь. Это будут уже твои проблемы». У Ильи даже не нашлось других слов. Он процедил в трубку «Дура» и отключил телефон. А потом в сердцах занес Ленин номер в черный список. «Хотя я и понимал, что это не выход. Татошная Лена найдёт способ до него дозвониться. Не сейчас, так потом. Она просто так не отстанет. Еще придется выяснять с ней отношения и ругаться, и просить, и с буддийским спокойствием пережидать её истерику, и вновь, как попугай, повторять, что между ними все кончено. Всего этого не избежать». Но в данный момент Илью беспокоила вовсе не Лена, и перспектива бурного разрыва с ней абсолютно не волновала. «Будь как будет, но не сейчас, потом». Диана уже ждала его в компании Алифтины. Обе девушки вышли встречать Илью в коридор. Шахов отметил, что Аля стала выглядеть привлекательнее, но не сразу понял, в чем дело. в умелом макияже, почти незаметном, но делавшем ее лицо свежее и выразительнее. К тому же она пригладила волосы и красиво собрала их в прическу. Я свежий чай заварила, а Левтина принесла домашнюю выпечку. «Ты чего такой понурый? Случилось что?» — спросила Диана. Илья неопределенно то ли кивнул, то ли покачал головой. «Не переживай». Алевтина такие пирожки вкуснющие напекла, что настроение вмиг поднимут. «Я уже целых три штуки слопала», — повинилась Диана. «Съела бы и больше, да побоялась, что увлекусь и не оставлю другим». В отличие от Илья, она светилась от радости, улыбалась и даже немного приплясывала на месте, будто от нетерпения. На Диане были надеты обычные джинсы, обтягивающие крепкую аккуратную попку и длинные стройные ноги, и футболка без рукавка. На лице полное отсутствие косметики, волосы завязаны в хвост. Илья, незаметно разглядывая девушку, подумал, что такая обыденная одежда идет ей куда больше, чем бесформенные балахоны. Впрочем, балахоны, играющие на имидж, ясновидящие, сильный макияж, придавали ее образу таинственности. еще Илья подивился тому, как одежда порой влияет на поведение, жесты, мимику. Диана ясновидящая выглядела на несколько лет старше, на ее губах играла загадочная полуулыбка, движения и жесты были плавными, речь ее звучала тягуче и сладко, будто перетекающий из одной емкости в другую мед. Диана в одежде простой девчонки выглядела как девчонка, и даже нельзя было дать ее двадцати пяти лет. Движения ее были резкими, быстрыми, говорила она также торопливо. Впрочем, торопливость была вызвана и нетерпением, от которого ее просто распирала. «Я кое-что узнала! Такое! Пойдем скорее, будем пить чай, я буду рассказывать. Али, я еще ничего не говорила, ждала тебя». «Может, тогда уж и Евгения дождемся?» Он позвонил, сказал, что тоже выяснил что-то важное. Я на свой страх и риск попросил его приехать сюда. Думаю, он уже в дороге. Можем и подождать. Это хорошо, что ты его пригласил. Алевтина, все это время молчавшая, вдруг покраснела и опустила глаза. Пробормотав, что надо бы оставить пирожков и для Евгения, она первой метнулась на кухню и, судя по последовавшему затем грохоту, перевернула там стол. До приезда Евгения Диана успела рассказать то, что услышала от матери. Мама узнала одну из девушек с фотографии. Это оказалась дочь прабабкиной знакомой. Ее историю мама слышала от своей матери, Дианиной бабушки. Дело было так. Прабабка поссорилась со своей знакомой, Вроде бы обиделась на резкое высказывание то и немного позже с дочерью этой знакомой произошел несчастный случай. На этаже в общежитии, где проживала эта девушка, случился пожар. Девушка не погибла, но у нее оказалось сильно обожжено лицо. Так и прожила она остаток жизни изуродованная. Не знаю, есть ли тут какая-то связь, но ты или я еще вчера обратил внимание на то, что на всех фотографиях лица повреждены. Либо выцвели, либо затерты, либо замазаны. Я думаю, что моя прабабка наводила с помощью этого альбома, вернее фотографии, порчу. Если бы мы могли узнать и другие истории, одной истории недостаточно, чтобы строить предположение. Могу добавить еще одну историю, только утверждать, что она имеет связь с альбомом, Слишком смело. Медленно начал Илья. Сегодня случилось несчастье с моей хорошей знакомой. Она химик, работает в лаборатории. Так вот, то ли Варя допустила какую-то оплошность, то ли реактивы оказались нечистыми, то ли имелась еще какая причина, но произошел в лаборатории взрыв, не слишком сильный, но достаточной для того, чтобы нанести девушке увечья. Осколками стекла от разорвавшейся колбы Варя повредила глаза и посекло лицо. Сейчас она в больнице, я только что оттуда. К счастью, врачи успели вовремя. Варваре сделали операцию на глазах, и, похоже, удачное. Зрение удастся восстановить. Но хотел я сказать вот что. «Вчера я взял у Дианы альбом, потаскал его с собой два дня, а сегодня из него вылетело вот это». С этими словами Илья выложил на стол испорченный Варен пропуск. Девушки по очереди взяли карточку, чтобы рассмотреть. Аля охнула, Диана вскинула брови и покачала головой. «Это Варя». Она вчера потеряла пропуск, его нашла моя подруга и, шутки ради, разрисовала. Знала, что пропуск я постараюсь вернуть Варе, и мне бы пришлось как-то объяснять то, что он испорчен. Маленькая месть неумной девчонки, детская выходка. Думаю, без всякой задней мысли она сунула испорченный пропуск в фотоальбом, чтобы я обнаружил его там. В общем, вчера пропуск с заштрихованными на фотографии глазами и... Шрамом на щеке был засунут в альбом. Сегодня мы получили взрыв в лаборатории и травмы глаз и лица у Вари. Конечно, это может быть совпадением, но если это не так? В последнем случае мы, увы, получаем в копилку еще одну историю, похожую на ту, что рассказала Диане и ее мама. Но, как уже заметила Диана... Утверждать, что ведьма могла таким образом наводить порчу на людей, слишком смело. И все еще непонятно, каким образом история с фотографиями и альбомом связана с проклятием, наложенным на род Дианы. «Могу предположить, что существует связь между альбомом и пятнами лицами», — заметила Левтина. «Что если эти пятна появляются потому, что неупокойные души хотят привлечь к себе внимание? Мы не знаем истории людей, чьи снимки находятся в этом альбоме. А если их не только уродовали, но и...» Она красноречиво замолчала и испуганно посмотрела на Диану, которая взирала на Алю со странным выражением лица. «Возможно, — согласился Илья, — твои сновидения наводят на такую версию. Диана открыла рот, чтобы тоже что-то добавить, но в этот момент в дверь позвонили. Хозяйка бросилась открывать, и уже через минуту появилась в комнате в компании смущенно улыбающегося Евгения. «Ну вот и я со своим барахлом», сказал парень, ставя большую сумку на пол. Он уселся на свободный стул рядом с Алевтиной. Аля покосилась на Евгения, а чего-то покраснела. Ну что за стыдливая девица, развеселился про себя Илья, взирая со стороны на Алевтину и своего соседа, который тоже как-то засуетился, отводил глаза, но при этом украдкой косился на Алю. Они могли бы составить неплохую пару, вдруг подумалось ему. Оба такие скромные, домашние, любители выпечки. Диана уже наливала чай вновь прибывшему гостю, но Евгений энергично замахал руками. «Потом, потом! Вначале послушайте то, что я вам привез». Он бросился к своей сумке и пыхтя вытащил из нее катушечный магнитофон. Спросив у Дианы, куда бы определить махину, он с ее согласия водрузил магнитофон на разделочный стол. «Вот, послушайте, услышите ли вы то, что услышал я?» Евгений торжественно нажал клавишу пуска, бобины с шелестом завертелись, и в кухне раздался хорошо узнаваемый голос Зинаиды Львовны. Так я же и говорю, что житья мне от нее не было. Вы считаете, что у погибшей девушки имелись некоторые проблемы? Послышался мужской голос. Милиционер ведет беседу Зинаиды Львовной, догадался Илья. Чего, простите? «С головой у нее не все в порядке было», — охотно пояснил милиционер. «Вы так утверждаете». «Да, утверждаю. И буду утверждать. Разве станет нормальный человек?» На этом месте Евгений нажал на клавишу стоп и оглядел всех присутствующих, которые в ожидании какого-то сюрприза притихли. «Ну, услышали!» Услышали, ответил за всех шахов. Только не понимаю, что тебя в этом отрывке так заинтересовало. Беседа Зинаиды Львовны с Ментом. Зинаида Львовна утверждает, что погибшая девушка не дружила с головой. Так это потом и так подтвердилось. Ты это же не знаешь. Я не об этом. Загадочно улыбнулся Евгений. От волнения он раскраснелся совсем, как Алевтина. Круглой, щеками-яблоками, в плюшевом свитере и шерстяных брюках, он чем-то напоминал Винни-Пуха. Слушайте, скомандовал он, и чуть перемотав пленку назад, вновь нажал на клавишу воспроизведения. Так я же говорю, что жить я, мне от нее не было. Вы считаете, что у погибшей девушки имелись. Стойте! вдруг закричала Алевтина. и смутилась под обращенным на нее сияющим взглядом Евгения. «Я слышу», — тихо добавила она. На разговор Зинаиды Львовны с милиционером будто накладывается голос, но звучит он очень тихо. Кто-то шепотом повторяет одну и ту же фразу. «Я спаслась, а вы все умрете. Скоро». «Умница!» Воскликнул Евгений, вновь отматывая пленку назад. Диана опять странно покосилась на Алевтину, а Илья сделал знак, чтобы Женя включил магнитофон. «Ничего себе!» — потрясенно вымолвил Шахов после того, как еще раз прослушал этот отрывок разговора. «Действительно, кто-то за кадром бормочет. Голос женский, мне он кажется знакомым, такой будто каркающий...» Я могу ошибаться, но сдается, что он похож на голос той погибшей девушки. Повторяю, я могу ошибаться, потому что говорил с соседкой Зинаидой Львовной лишь один раз, да и то недолго, да и запись не очень хорошая. Я пробовал очистить голос, но не хотел трогать оригинал. Переписал этот отрывок на другую пленку и обнаружил, что при записи теряется... За Закадровый голос. «Поверьте мне на слово, это не трюк. Это действительно записалось в квартире Зинаиды Львовны». «Ужас какой!» — испуганно промолвила Аля и закрыла ладонью рот. «Попали мы в историю», — задумчиво пробормотал Илья и взял из миски пирог, начиненный повидлом. Вначале эти пятна лица, потом... самоубийство девушки дянина проклятие кошмары алифут альбом теперь вот бормотание на пленке Так ты ж признайся и хотел это получить воскликнул евгений хотел но не думал что так неожиданно выбивает просто подумать только сейчас мы слышали голос погибшего человека духа призрака. Алевтина поежилась и испуганно посмотрела по сторонам, будто ожидала увидеть вокруг армию привидений. — Кстати, что значат те слова о том, что мы все погибнем, а она спаслась? — спросила громко Диана. — Мне это как-то не нравится. — Мне тоже, — прошептала Аля, и вновь зябко поежилась. — Может быть, что-то со зданием? Сегодня я заметила на стене в своей квартире трещину. В квартире Зинаиды Львовны тоже появились трещины, задумчиво проговорил Илья, причем много. Диана беспокойно перевела взгляд на стены комнаты, но, не заметив ничего странного, успокоилась. — Может, эти пятна лица хотят предупредить нас об опасности? — продолжала волноваться Алевтина. Или наоборот, эту опасность провоцируют, — закончил Евгений. «И то, и то возможно», — подтвердил Илья. «Я читал как-то, что призраки имеют цель привлечь внимание к чему-либо. Может быть, они хотят привлечь внимание к тому, что созданием зданием не все в порядке. Скажем, комиссия, которая проводила исследование, схалтурила. Бывает и так, чтобы не выделять из бюджета деньги на ремонт здания. Это одна из версий. Вторая противоположная». Неупокойные души, а вернее та энергетика, которую они несут, создает сильное отрицательное поле, которое вызвало какие-то физические разрушения в доме. Это всего лишь предположения. «Нам надо узнать, что произошло на самом деле», — уверенно начала Диана. «Мы близки к разгадке, строим предположения, но пока это всего лишь версии, не хватает информации». Давайте подведем итоги, что мы уже имеем и что еще нужно узнать. А известно нам то, что моя прабабка прокляла наш род. Но не знаем, почему. Также предполагаем, что она с помощью фотографий фотоальбома наводила на людей порчу. Фотоальбом долгое время лежал у Зинаиды Львовны, и в ее квартире впервые начали появляться пятна лица. Есть ли связь между старым проклятием? и появлением этих пятен. И если да, почему появляются эти так называемые лица? Илья, правда, только что выдвинул сразу две версии. Но эта версии. Закончила за нее Левтина. Главного, как спасти твоего сына, мы еще не знаем. Если бы нам удалось понять, что же произошло во времена твоей прабабки... «Это я и хочу сделать!» — заявила Диана и обвела всех торжествующим взглядом. «Как!» — выдохнул Илья. «Твоя прабабка уже давно умерла. Нам остается только поднять ее труп из могилы и допросить его с пристрастием». «Труп допрашивать не надо, а вот дух... Прости, что...» Недоверчиво усмехнулся Илья, а Левтина с Евгением недоуменно переглянулись. «Погодите! Я еще не сказала вам самого главного!» «Это будет бомба!» Диана хитро улыбнулась и опять загадочно посмотрела на Левтина. «Что ты все время на меня косишься?» — нервно дернула плечо Маля. «Потому что с твоей помощью мы и найдем ответы на многие вопросы». «С моей? Да. Вчера я встретила дочь Павла Ивановича, соседа Алевтины. Знаете, почему ни у меня, ни у Ильи, ни у Зинаиды Львовны не получалось найти старика? Да просто потому, что бедный Павел Иванович уже месяц как умер. Умер, понимаете?» «Что?» Едва вымолвила Алевтина, глядя на довольно улыбающуюся, будто она только что сообщила не о смерти соседа, а о его здравии Диану. «Но ведь я его...» «Вот именно, дорогая, вот именно, ты его видела и неоднократно, и слышала, и с ним общалась. Он сообщил тебе по телефону, где находится альбом». И лишь одна ты из всей нашей компании заметила, что он присутствовал в комнате, когда я искала в ней альбом. Все это время ты контактировала не с самим Павлом Ивановичем, а с его призраком. Алевтина, слушая, бледнела на глазах. Только Диана, увлеченная своим открытием, не замечала этого. Как не замечала и предупреждающих знаков Ильи, который обратил внимание на то, что с Алей происходит что-то не то. Обычно девушка чуть что вспыхивала алым маком, а тут побледнела до цвета побелки. «И твои сны были вовсе не с нами, Аля, а контактами с умершими. Смею предположить, с умершими по вине моей прабабки. Вспомни, в твоих снах призраки были лишены лица, и они повторяли лишь одну фразу. «Мы потеряли лица». Возможно, пятна стали проявляться на стенах не только потому, что в доме оказался проклятый фотоальбом, не только потому, что призракам что-то нужно. Третья причина — это ты, Аля. Неупокоившиеся по вине моей прабабки души чувствовали проводника, который может наладить связь между двумя мирами. Через Алевтину они пытаются донести до нас свои просьбы или угрозы. Почему этим медиумом стала Аля, не знаю, но предполагаю от того, что она светлый человек, почти безгрешный. Луч света в темном царстве, или как там говорилось. В общем, я предлагаю провести спиритический сеанс, на котором Аля выступит медиумом. «Признаться, я пробовала уже неоднократно выйти на связь с духами, чтобы разгадать тайну моей прабабки. Но у меня не получилось. Я не медиум. Так как вам мое предложение насчет спиритического сеанса?» Ответом Диане был громкий стук. Алевтина хлопнулась в обморок и свалилась со стула на пол.